СЛАВА ТРЕТЬЯ Свою стремительную военную карьеру капитан Кид начал в ополчении штата Джорджия во время войны 1812-1815 годов, когда ему едва исполнилось 16. Отряд отправился на Запад, чтобы под знаменами генерала и будущего президента США Эндрю Джексона принять участие в битве у излучины Хорсшу Бэнд в штате Алабама. В то время Джефферсон Кайл Кид был всего лишь рядовым, который поднял руку во время избрания капитаном человека по имени Томпсон. Голосование проходило за день до похода, а избиратели сидели на сложных штабелями рельсах в холмистой местности штата Джорджия. Собравшись в путь, приготовив провизию, оружие, боеприпасы и личные вещи, Поймав пасущихся лошадей, участники ополчения поняли, что им необходимо срочно избрать новых офицеров. Военному отряду необходимы офицеры, ибо должны существовать люди, которым следует отвечать по уставу «Да, сэр!» и «Нет, сэр!», отдавать честь и всячески демонстрировать безусловное подчинение и дисциплину. Двое из выбранных в прошлом году офицеров не оправдали доверия, а трое переехали в штат Теннесси. Зачем нужны сержанты и капралы, участники ополчения не знали, а потому решили воздержаться от их избрания. Джефферсон Кайл Кид родился и вырос в холмах Джорджии, а потому всю жизнь думал и говорил так, как думают и говорят в том краю, сохранив привычки и интонации юности. Да, тогда он поднял руку за Томпсона. 27 марта 1814 года Во время битвы у излучины Хорс Шу кит получил ранение внешней части правого бедра, оставив на поле изрядный кусок собственной плоти и оросил землю Алабамы молодой, здоровой и горячей алой кровью. Под командованием Кофи ребята из Джорджии держали оборону к югу от излучены, а брустеры строили, разбирая на бревна хижины местных жителей. Поначалу Джефферсон даже не заметил, что ранен. Просто лежал рядом с двумя парнями из своего округа и стрелял поверх Брустера. В разрушенной хижине из очага выкатился большой маловаренный котел. Индейцы племени Крик и Чокта полили из-за реки и постоянно попадали в этот котел, который гудел словно колокол, мешая услышать, что капитан Томпсон ползет к укрытию. Наконец Шерман Фостер крикнул «Джефф! Джефф!» «Там капитан Томпсон!» Входившие в общину красные прутья индейцы племени Крик метко стреляли с противоположного берега Таллапусы, целясь в хижину, в маловаренный котел и, как вскоре выяснилось, в Томпсона. В руках они держали всего лишь гладкоствольные мушкеты, однако огромные пули 72-го калибра убивали не хуже нарезного оружия. Противоположный берег реки ощетинился стволами длиной сдышла. Джефферсон Кит завернул в платок стрелковый механизм и положил кремневое ружье на песок. Скинул через голову ремень, сделанный из рога пороховницы и дозатора пороха, снял патронный ящик и пополз спасать капитана. В конце марта горячее солнце Алабамы нещадно сушило и жгло все вокруг. Даже река напоминала расплавленный металл. Долины заполнял пороховой дым, А ветре не приходилось даже мечтать. Томпсон молчал. «Зачем, черт возьми, ему понадобилось покинуть укрытие? Местность приобрела цвет бисквита, но с ядовитым желто-зеленым оттенком порохового дыма». Кит протиснулся между двумя косо лежавшими бревнами и потянулся к неподвижной руке Томпсона — Но в этот момент песок вокруг взорвался множеством крохотных вулканов. Под прицельным огнем Кит все-таки сумел схватить окровавленную руку в разорванном рукаве и втащить Томпсона в укрытие. Пришлось тянуть тяжелое неподвижное тело по разбитому зеркалу, настенному календарю и оловянным ложкам. Каблуки капитана зацепили календарь. По пути март сменился апрелем, а потом и маем. Когда все-таки удалось доползти до Брустера, Томпсон уже умер. В поисках признаков жизни, которых не было, Джефферсон перевернул тело на спину и увидел, что пуля попала в выемку в основании шеи. «Где ты был весь день, сын мой Рэндалл? О, мама, скорее приготовьте посель, я так устал и хочу прилечь». Эту песню Джефферсон слышал с детства, но только сейчас понял, что означают ее слова. Он разорвал на капитане Томпсоне китель, рубашку, и впервые увидел, как вместе с кровью из человека вытекает жизнь. «Ты ранен?» — сказал Фостер. «Посмотри на себя, ранен!» «Я...» Джефферсон Кайл Китт, которому неделю назад исполнилось шестнадцать лет, лег в желтую грязь и взглянул на собственное тело. Увидел домотканные коричневые штаны, сапоги с квадратными носами, длинные худые ноги и красное пятно на внешней стороне правого бедра. Лоскут от штанов застрял в открытой ране. — Со мной все в порядке, — ответил он спокойно. — Ничего страшного не случилось. потом с него сняли штаны перевязали бедро и промежность было больно неудобно и стыдно но рана быстро зажила сержантом его избрали потому что поступило распоряжение избрать сержанта шерман стал лейтенантом а языки пит заменил томпсона в чине капитана так джефферсон кайл кид получил воинское звание о котором ничего не знал После битвы он сидел в палатке с офицерами 39-го пехотного полка, расспрашивал об обязанностях сержанта и составлял подробный список, потому что хотел служить хорошо и все делать правильно. Над ним смеялись. «Еще бы! В 16 лет парень избран сержантом! Вот что значит ополчение!» Особенно зло издевались над его речью. Все эти люди прибыли из штата Мэна и из Нью-Йорка, а потому говорили так, что Джефферсон ничего не понимал. Склонялся над листом бумаги, чтобы никто не заметил его растерянности, и мучительно пытался догадаться, о чем идет речь. Сержант Кид аккуратно записывал свои должностные обязанности, потому что для него в этом мире вес имела только письменная информация. начиная с донесений разведывательных карт и заканчивая перечнем обязанностей клерка. Затем отряды ополчения штатов Джорджия и Теннесси вместе с регулярными войсками выступили в Пенсаколу, при том, что находились они в краю, который люди называли Алабамой, а правительство Соединенных Штатов именовало территорией Миссисипи. Отличившийся в битве у излученных Horst Шубент и уже достигший совершеннолетия, сержант Кит получил назначение в департамент военной полиции 39-го полка. Там требовался высокий, сильный, простой парень. Путь в Пенсаколу оказался долгим. С холмов Алабамы отправились на юг. пробирались через заросли меч травы и огромные пространства веерной пальмы, окутанные колючими зелеными стеблями вьющихся растений, больно цеплявшихся за рану на бедре. Музыкант снова и снова играл на неутомимой губной гармонике «Камень все перемелет» и маленькие капли бренди, причем исключительно в тональности стире. В Пенсаколе сержанту Кидду поручили конвоировать заключенных, Эту работу он сразу возненавидел. Пришлось изучить все методы допроса, расшифровать секретные коды, посредством которых британские пленники общались между собой, овладеть приемами захвата и удержания для подавления сопротивления. Кид в совершенстве познал технику использования наручников и кандалов, а также постиг науку содержания заключенных в горячих песках Флоридского пролива. К счастью, через несколько месяцев ему удалось вырваться как из департамента начальника военной полиции, так и из лап старшего офицера и перевестись в курьерскую службу. Другими словами, стать связным. Наконец-то он смог заниматься любимым делом. Лично доставлять информацию по дикой южной территории. Сообщения, приказы, карты, донесения. В отличие от военного флота... Армия генерала Джексона не имела иных средств связи, помимо крепких ног курьеров. Капитан Кид мог похвастаться ростом больше шести футов и мускулатурой бегуна. К тому же он обладал сильными легкими и отлично знал местность. Он родился и вырос в Болграунде, штат Джорджия, возле Голубого хребта, так что с детства привык к дальним переходам и частым пробежкам. В то время его густые, длинные, темно-каштановые волосы были связаны в хвост, и ничто не доставляло Джеффу большего удовольствия, чем путешествие в одиночестве. Свободно и независимо, с сообщением в руке, он быстро шагал от одного подразделения к другому, доставляя ценную секретную информацию и нисколько не интересуясь содержимым пакета. Приходил в штат Теннесси, на дальней позиции регулярного войска генерала Джексона, солдаты которого носили форму со скрещенными на груди белыми перевязями. Возле штабной палатки отдавал честь адъютанту, получал инструкции, прятал в сумку ответные сообщения и был таков. «Разве может быть что-то лучше вдохновляющей радости легкого движения?» Он чувствовал себя развивающимся знаменем, на котором королевскими символами начертаны таинственные и оттого еще более ценные послания. Ему выдали выкованные из серебристого металла жетон курьерской службы. Джефферсон Кайл Кид покрыл его жиром, и присыпал пылью, чтобы знак отличия не блестел и не выдавал своего владельца во время долгого бега трусой по холмам, пескам и прибрежным зарослям веерной пальмы. Еще его снабдили кремневым пистолетом, однако оружие оказалось тяжелым, а курок в форме буквы «С» постоянно за все цеплялся. Поэтому ради собственной безопасности Кид разрядил пистолет и спрятал в ранец. увернувшись от артиллерийского и мушкетного огня в форте Бойер возле города Мобил, снова пересек Джорджию и в кожной сумке доставил корреспонденцию на остров Камберленд пешком и верхом на маленьких флоридских лошадках, которых непосвященные неуважительно называют «клячами». Два года пролетели в одиноких путешествиях по Джорджии и Алабаме. Однажды, устав, Он уснул в большом ящике тлюзала и возле хижины, а едва проснувшись с ужасом, понял, что забрел на захваченную британцами ферму. Пришлось сидеть в ящике до полудня, когда жара стала невыносимой и загнала всех в дом. Если бы его обнаружили, то без долгих разговоров и выяснений пристрелили бы на месте. Эти два года Кит вспоминал с изумлением, как будто по воле судьбы получил свою настоящую жизнь и то предназначение, для которого был создан. Неважно, насколько жизни и предназначение выглядели странными и даже эксцентричными. Так что, когда служба закончилась, ничуть не удивился. Как известно, хорошее не может длиться вечно. Джефферсон Кайл Кид хотел отправиться на запад, в испанские поселения, однако надо было содержать овдовевшую мать и младших сестер. Жениться без должного размышления он не собирался. Дважды размышлял слишком долго, так что предполагаемые невесты возвращали письма и выходили замуж за других. К тому времени, когда капитан Кид закончил обучение и получил профессию печатника, мать умерла. А сестры устроили свою жизнь. После того как мексиканский генерал Санта Ана захватил Сан-Антонио, сжег Трейвиса и его людей в крепости Аламо, а затем был разгромлен в битве при Сан-Хасинто, Джефферсон Кайл Кид переехал в Техас. Второй войной в судьбе капитана стала война президента Тейлора с Мексикой. К этому времени Кидду было уже почти 50 лет, и он давно жил в Сан-Антонио, где наконец-то женился. Печатный станок Кидду установил на площади Лас-Ислас, также называемой главной площадью, на первом этаже нового здания, принадлежавшего адвокату Брентхолму. Нашел шрифт, содержащий тильду, акут, а также перевернутые знаки, восклицательный и вопросительный. Выучил испанский язык, чтобы печатать любые объявления и плакаты. Много заказов поступало от прихода главного городского собора, а также от газеты «Сан-Антонио», «Синного рынка» и «Салунов». Разъезжая по Техасу с набитым газетами портфелем в сидельной сумке, капитан Кид часто предавался воспоминаниям об умершей жене, о первой встрече с Марией Луизой Бетанкур и Реал. Именно тогда он понял, что воображение способно нарисовать вполне реальный образ. А что касается знакомства, то оказалось, что с восхищением посмотреть издалека и встретиться лично совсем не одно и то же. Девушка была из старинной испанской семьи, поэтому для официального представления требовалось соблюдать определенные формальности. В человеческом сознании существует действующий, независимо от воли, механизм повторения. Воспоминания об утрате вызывали ощущение пустоты, невосполнимой пустоты. Капитан решил, что нельзя позволять себе роскошь возвращения в счастливое прошлое. Однако прошлое снова и снова привлекало и затягивало. Юная Мария бежала по улице Солидад вслед за молочником и его пегой-лошадкой. Молочника звали Поликарпо, и почему-то он прошел мимо дома ее семьи и не остановился. «Поли! Поли!» — кричала девушка, теряя на бегу туфлю. Глаза были серыми, цвета дождя, а волосы кудрявыми. Семейный дом Бетанкуров представлял собой большое касса де Дуэни на пересечении улиц Солидат и Долороса, иными словами, на перекрестке одиночества и печали. Господский особняк, испанский. Капитан вышел из своей типографии, схватил лошадку под усы и вежливо обратился к молочнику. «Поликарпо, подожди, пожалуйста, ты хочет купить молока». Против собственной воли он до сих пор вспоминал бисерный узор на ее поясе, легкую ладонь на своем рукаве, когда девушка оперлась, чтобы не упасть, засовывая в туфлю маленькую ножку, льющееся в кувшин теплое молоко. Молоко пахло так же, как пахли коровы, хранило ванильный аромат цветков вербены в изобилии растущей на берегу речки Каламарес. Но чаще всего... Он вспоминал серые глаза. Так капитан Кид стал женатым человеком и отцом двух дочерей. Он любил печатное дело, считал, что посылать в мир сообщения занятие полезное и благородное, независимо от содержания. Купил качественный типографский станок фирмы Стэнхоп, а большие, высотой в 9 футов окна просторной комнаты давали достаточно света, чтобы хорошо видеть шрифт и аккуратно набирать тексты. Когда началась Мексиканская война, капитан Кид сразу понадобился армии, даже несмотря на солидный возраст. Ему поручили организовать передачу информации между отдельными подразделениями войска Тейлора и выдали ручной пресс, чтобы печатать текущие приказы. Прежде он никогда не видел такого маленького станка, а теперь ловко размножал распоряжение генерала Тейлора и отдавал капитану Уокеру из отряда техасских рейнджеров. Всадники Уокера галопом мчались из порта Изабель на берегу Мексиканского залива в расположение армии к северу от Матамороса на реке Рио-Гранде. В один прекрасный день адъютант Тейлора предложил запустить наполненный горячим воздухом воздушный шар, чтобы изучить расположение войска Аристы и сбросить листовки. Однако нашелся умный человек, объяснивший, что идея хороша лишь до первого меткого выстрела. Другие умные люди заметили, что большинство мексиканских солдат не умеют читать, поэтому усилия будут потрачены напрасно. Полковник прекратил полемику. Нельзя недооценивать изобретательность американской армии. Генерал Тейлор назначил Джефферсона капитаном второго дивизиона, так что отныне ему предстояло координировать действия курьеров и получать все необходимые для работы средства — бумагу, чернила, лошадей. Служба во время войны 1812 года оправдывала присвоение звания, и впоследствии все неизменно называли Джефферсона Кайла Кидда капитаном. В ресако де пальма 12 ядро мексиканской пушки прилетело в штабную палатку и разбило стол в трех футах от капитана Кидда. Масло из ламп огромными прозрачными пятнами расплескалось по брезентовым стенам. Щепка от стола вонзилась в шею майора. «Воротник слишком тугой», — успел сказать он и потерял сознание, однако каким-то чудом выжил. Капитан Кид услышал, как солдаты армии Тейлора прорвали оборону аристы, а потом увидел, как мародеры возвращаются с добычей. Тащат столовое серебро мексиканского генерала его письменный стол и знамена батальона Тампико. Какой смысл побеждать, если нельзя захватить трофей? Главное военное правило — сокрушай и грабь. В составе войска Тейлора капитан Кид участвовал в битве при Буэна-Виста высоко в горах над Монтереем. Всю дорогу от Рио-Гранде стреляли и снайперы мексиканской армии, и «Апачи», так что с чьей пулей прилетит смерть, решал один лишь слепой жребий. Капитану Кидду выдали кремневое ружье «Спрингфилд» образца 1830 -го года. К счастью, он отлично умел управляться с исторической реликвией. Лежа на дне повозки, целился в источники дыма и надеялся, что уничтожил ни одного вражеского стрелка. Это было в середине февраля 1847 года. Высоко над мексиканским городом, сидя возле костра, дым от которого вертикально уходил в разреженный горный воздух, молодые солдаты просили рассказать о битве у излученных хорс-шу-бэнд. Хотели сравнить свою судьбу с судьбой отцов и понять, достойны ли носить звание верных сыновей. Хотели узнать, насколько тяжелы доставшиеся на их долю испытания Насколько хитрые и храбры враги. Техасские рейнджеры сидели, привалившись спинами к зарядным ящикам и сосредоточенно слушали воспоминания ветерана. Это были доблестные воины, отчаянные и абсолютно бесстрашные. Мексиканцы их ненавидели и называли «разбойниками», Однако, если бы смогли собрать столь же непобедимый и смертоносный кавалерийский отряд, то непременно бы это сделали. Но поскольку найти достаточное количество достойных всадников не удалось, все было так, как было. Прежде капитан никогда не встречал таких заинтересованных, вдумчивых, умных солдат. Рейнджеры слушали внимательно, проявляя уважение к опыту и возрасту. Поэтому холодными ночами под мексиканскими звездами он подробно рассказывал обо всем, что помнил. Или обо всем, что хотел рассказать. Объяснял, что индейцы племен Крик и Чокто стреляли из гладкоствольных мушкетов, что ополченцы штата Джорджия вставали в строй со своими ружьями и пулями, что по пути в Пенсаколу повозки увязали в песке по ступице колес. что его капитан был убит во второй день битвы, а сам он сумел выползти и затащить Томпсона за бруствер, однако уже мертвым. И тут же резко менял тему. Говорил, что генерал Джексон отличался редким бесстрашием, а во время боя становился поистине одержимым. В воздухе повисал незаданный вопрос. «Вы были ранены?» «Да», — отвечал капитан Кит. «Ранение в бедро, но кость не задета. Сразу даже не понял, что произошло. У красных прутьев закончились боеприпасы, и они стреляли из своих мушкетов, чем попало. Думаю, что мне досталась ложка». Капитан Кид умолк. Колени брюк дымились от жара костра, а руки не отмывались от чернил. В то время он был вооружен новеньким кольтом. Тяжелый револьвер оттягивал ремень. Техасские рейнджеры курили и уважительно молчали в тени своих шляп. Мягкие шелковистые бороды выдавали их возраст. Все они были молоды, однако выглядели гораздо старше своих лет. Парни нуждались в совете мудрого опытного воина. «Можете получить ранение и не заметить. И ваш товарищ тоже, поэтому заботьтесь друг о друге». Рейнджеры кивали и задумчиво смотрели в костер, размышляя о том, что сражаются в странном краю против странной армии, формально организованной по европейскому образцу и принуждавшей босых солдат-метисов носить жесткие воротники. Их личным врагом был Хосе Мариано Мартин Буэнавентура Игнасио Непомучено Гарсиа де Ариста Нуэс, яростный республиканец, конфликтующий с собственными генералами. Мексиканская армия была разодрана на непримиримой группировке реакционных аристократов и либерально настроенных генералов. Потом, совсем поздно, когда мескитовые поленья в костре медленно догорали, капитан Кит подумал, что было бы полезно собрать интересные, нет, жизненно важные факты, как из донесений разведки, так и из газет. Например, «Сведения о борьбе в высшем эшелоне мексиканской армии. Если бы люди получали известия из разных стран, то, возможно, не спешили бы хвататься за оружие. А если бы сам он смог собирать и распространять информацию со всех концов света, то в мире стало бы намного спокойнее». Капитан Кид думал так вполне серьезно и лелеял мечту с 49 до 65 лет. Постепенно он пришел к выводу о том, что на самом деле людям нужна не только деловая и политическая информация. Не менее важны живые, красочные, занимательные истории о далеких таинственных краях. Сам же он, подобно бегуну-курьеру, пусть даже стоя на месте в грязном фартуке печатника, сможет рассказывать им эти истории. Тогда, хотя бы ненадолго, Слушатели перенесутся в чудесные места, к целебным источникам.